Пирамэн, как он себя называл, наблюдал за горевшими руинами 16-этажного дома с крыши высотки, стоявшей на соседней улице, в полукилометре от места взрыва. Результат пожара был не такой, какой он планировал, а многократно превзошел ожидания. Пирамэн планировал сжечь здание, а получилось стереть его с лица земли. Он с детства, начитавшись комиксов, хотел стать суперзлодеем, которого все будут бояться, и сегодня он показал свою мощь. Все началось 12 лет назад, когда он с родителями отдыхал на приусадебном участке. Найдя коробок спичек, играясь, он случайно поджёг соседскую голубятню. Он никогда не видел ничего прекраснее, чем бьющиеся о клетку, окутанные пламенем птицы. После увиденного в нем начало расти желание видеть погибающих в огне живых существ. Куры, кошки, собаки, даже бараны. Он сжигал всех, кто попадался ему на пути либо бросая их в костер, либо сжигая вместе с будками и сараями, где находились животные. В 18 лет в его жизни появился интернет, из которого он почерпнул множество знаний по пиротехнике, огнеопасным жидкостям и взрывчатке. Ему стали не нужны домашние животные и птицы. Теперь его заинтересовали жертвы посерьезней. Он выследил притон в заброшенном деревянном доме пригородной деревни, где собирались на ночевку городские бездомные. Вечерами на собранные и выпрошенные за день деньги они покупали и распивали там алкоголь, напиваясь до бессознательного состояния. Ночью пиромен подкрался к заброшенному дому и с помощью ручного садового опрыскивателя, который надел себе на спину, обрызгал все стены деревянного дома высокооктановым топливом. Отойдя на безопасное расстояние, он зажег край тряпки, скрученной в комок и пропитанной солидолом. Когда тряпка разгорелась, он бросил ее в стену притона. Тряпка прилипла к бревенчатой стене, продолжая гореть. Испарения бензина воспламенились от горящей тряпки за пять секунд. Весь дом был объят огнем, а хлопок взрыва ненадолго оглушил пирамена, но ему это понравилось. Со стен пламя перебралось под крышу, и через минуту из вентиляционного окна на чердаке показались языки пламени, пожирающие перекрытие крыши. Пирамен отошел на достаточное расстояние и из леса через бинокль следил за горящим домом. Крыша рухнула и обвалилась внутрь, а из дома так никто и не вышел. А это значит, что у него получилось задуманное, и на его счету появились первые пять человеческих жизней. Так начался путь суперзлодея пиромена. Следующий поджог он совершил во время лесных пожаров. По спутниковой карте подобрал деревню, к которой лесной массив вплотную прилегал со всех сторон. Засушливое время, рано утром, когда стоял полный штиль, Он установил свои приспособления с четырех сторон деревни на верхушке высоких сосен. Приспособление представляло собой ветряк, пропеллер которого должен раскручиваться при дуновении ветра. Через систему шестеренок и ремней он передавал энергию на помпу, накрученную на пластиковую бутылку с бензином. Помпа накачивала воздух в бутылку, а через шланг, направленный на ствол дерева, под давлением из бутылки начинал брызгать бензин. При увеличении оборотов пропеллера Кремний, привязанный к валу, терся о металлическую пластину испуская искоры искры прямо на разбрызганный бензин. В этот вечер, по прогнозу погоды, обещали сухую грозу, и пироман рассчитывал, что его задумка создать окружной верховой пожар воплотится в жизнь. Вечером, когда началась гроза, одно из приспособлений сработало. Порывы сильного ветра в считанные секунды раздули пламя по верхушкам деревьев. Огонь перескакивал с дерева на дерево, которые вспыхивали как спички. Через минуту весь лес вокруг деревни полыхал. Сильный порыв ветра направил пламя прямо на деревню, и оно, как дракон, огромным языком лизнуло крыши деревянных домов, накрыв сразу половину поселения. От высокой температуры дома вспыхнули, как бумажные. Люди пытались спастись, но единственная грунтовая дорога в деревню, идущая через лес, была объята огнем. После второго сильного порыва ветра в деревне не осталось живых людей — а все постройки полыхали, как порох. После случившейся трагедии, в которой погибло более ста человек, в Новосибирской области объявили трехдневный траур, который Пиромен воспринял как празднование в свою честь. Это была новая вершина в его пути суперзлодея. Разрушение шестнадцатиэтажного дома для Пиромена стало отправной точкой в плане тотального террора. Не прошло и недели, как он подготовил новое здание к уничтожению. В пятиэтажном панельном доме он закрыл картоном продухи в подвале, чтобы тот не мог проветриваться, и ночью отцепил газовые трубы. В этот раз он придумал дистанционный взрыватель из натрия и воды, поставив на батарею ванночку с водой и уложив кусочек натрия на пластинку из хозяйственного мыла, которая держалась на воде. Мыло растает в теплой воде, а натрий, попав в воду, вспыхнет и подожжет газ, наполнивший подвал. Он поднялся на крышу девятиэтажки, стоящей в соседнем квартале, откуда было хорошо видно заминированный дом, и стал ждать. Через четыре часа раздался мощный хлопок, от которого в половине квартала вылетели стекла из окон. Пятиэтажка осталась стоять и даже не загорелась. Мощности накопленного газа не хватило, чтобы разрушить панельный дом.